1300-1600 годы. Алхимические танцы драконов. Хотя алхимики и пытались постичь природу вещей, разработав в свое время привычные для нас лабораторные методы работы с веществами, очень часто и очень многие из служителей Гермеса, трижды величайшего, целью всей своей жизни считали разработку методов трансмутации металлов в золото и создание философского камня. Безусловно, такой подход к постановке исследовательских задач не смог не создать им не самую идеальную репутацию. В XVIII веке, когда алхимия потеряла префикс и стала химией, химики, вероятно, чтобы откреститься от проклятого прошлого, пустили в оборот живущие и по настоящее время легенды, в которых алхимики выставлялись шарлатанами, обманщиками, занимавшимися оккультизмом и сомнительными способами получения дохода. Эти легенды, в свою очередь, привели к тому, что, начиная с XVIII века, алхимию стали воспринимать как лженауку, помеху, которая не давала развиваться настоящей химии. Причем под настоящей химией с того же XVIII века каждый век подразумевалась химия, современная веку текущему. Тем не менее, 4 или 5 десятков лет назад специалисты по истории науки вновь обратили внимание на благородное искусство алхимии, пытаясь оценить непредвзято и свежим взглядом то, какое влияние алхимические практики оказали на интеллектуальное и культурное развитие Европы Средневековья и, конечно, современного мира. Результатом исследований стало переосмысление отношения к алхимии и замена многих легенд и мифов на более достоверную информацию и более аргументированные обобщения. Да, конечно, никто не спорит, что было время, когда ловкий человек, выдавая себя за адепта тайного искусства или просто адепт тайного искусства, стремящийся получить побольше золота, но не путем трансмутации, одетый в мистическое одеяние, делая непонятные пассы руками и бормоча под нос непонятные слова, Обещал какому-нибудь блистательному владетельному пфальцграфу философский камень или эликсир вечной молодости, взамен прося сущую мелочь — кошель, ну или мешок золота. Это существовало тогда, но разве это исчезло по прошествии времен? Непонятные слова и загадочные пассы руками сохранились и дополнились презентациями, Халат и колпак, расшитый звездами, сменились на белый лабораторный халат. Вместо эликсира вечной молодости можно упомянуть, скажем, графеновые фильтры для очистки воды от радиоактивных металлов. Да и современные бароны, маркизы и блистательные пфальцграфы, как и века назад, временами бывают готовы заплатить за продукт, полученный с помощью тайного знания, налогами, собранными в своих вотчинах. Да, действительно, одной из главных целей алхимии был поиск способов трансмутации металлов в золото. Этот традиционный для алхимии квест появился в первых веках нашей эры в перенявшем греческую и римскую культуры Египте. Поиски рецепта трансмутации продолжились в средние века и в христианских, и в исламских королевствах, Но вот основной и единственной задачей алхимии обращение металлов в золото стало рассматриваться, как это неудивительно, во времена научной революции xvi 18 веков. Однако не трансмутация единая интересовала алхимиков. В процессе своих поисков алхимики выдвигали многочисленные и сложные теории строения всего сущего, основанные на результатах наблюдения процессов, как естественным образом протихавших в природе, так и результатов собственных экспериментов. Большинство этих теорий, если не все, в конечном счете были опровергнуты, но именно они в конечном счете послужили становлению того, что мы сейчас называем научный метод. Доказательство своей аргументации с помощью фактов – а не ссылок на авторитеты и числа лайков на странице ученого в социальной сети. Одно из главных ошибок алхимиков было то, что они считали металлы не простыми веществами, а соединениями. В принципе, такую логику можно понять. С бронзового века люди представляли, что при соединении металлов меди и олова получается третий металл с принципиально отличными и от меди, и от олова свойствами собственно, бронза. Алхимики считали, что все металлы состоят из двух или трех фундаментальных элементов, скомбинированных в различном соотношении, имеющих различную степень частоты и даже размер частиц. Исходя из этого, представлялось, что человек, достигший вершины мастерства в алхимическом ремесле, может изменять соотношение этих элементарных компонентов вручную превращая один металл в другой. Таким способом, изменяя состав материалов, алхимики пытались улучшить то, что делает природа, получив в лаборатории более ценные и более эффективные для решения определенных задач материалы, стартуя, исходя из природного сырья. Но, внимание, точно так же сейчас работают и химики, которые используют сырье живой и неживой природы для получения новых соединений и материалов с уникальным составом, строениями и свойствами. Исходя из этого, можно ли считать современных химиков наследниками алхимиков, но уже в плане положительной коннотации алхимии? Опять же, вполне можно. Практические подходы к трансмутации металлов в золото у разных алхимиков и разных алхимических школ были разные. Одни разрабатывали методы для анализа металлов и их очистки, другие были более сосредоточены на создании волшебного катализатора трансмутации философского камня. Считалось, что истинный философский камень превратит расплавленный металл в золото за какие-то мгновения. Естественно, что история сохранила немало заявлений алхимиков о том, что им удалось преуспеть в создании философского камня и обратить свинец в золото. По странной иронии судьбы, одним из людей, уверенно утверждавших о том, что он лично получил золото путем трансмутации, был ученый, имя которого мы связываем с появлением границы между алхимией и химией. Ученый, положивший начало химии как науке. Роберт Бойль. 1627-1691. Бойль заявлял, что наблюдал трансмутацию свинца в золото трижды, причем не просто наблюдал, а во всех случаях проанализировал синтезированное золото, и результаты анализа убедили его в его правоте. Бойль предполагал, что смог найти секрет философского камня и был настолько уверен в своих трансмутационных успехах, что в 1689 году добился от британского парламента отмены введенного еще в 1404 году королем Генрихом IV Билля о запрете получения золота с помощью трансмутации. Вряд ли в начале 15 века родоначальник королевской династии Ланкастеров ограничил направление работы алхимиков, понимая тщательность их усилий и заботясь о том, чтобы его подданные не попали на крючок мошенников. Скорее всего, король Англии понимал азы экономики, и решил подстраховать себя, казну и государство от возможности появления источников дешевого золота, которые не были бы под контролем короне или хотя бы парламенту. Что же касается того, что же за процесс на самом деле наблюдал и анализировал Роберт Бойль, приходится признать, что, наверное, это одна из самых серьезных интриг в истории химии, да и в целом науки. Следует признать, что в поисках философского камня алхимики смогли разработать немало методик эксперимента и инструментов, которые, пусть и с некоторыми вариациями, дошли до наших дней. Так, практическим путем алхимикам удалось установить, что в процессе реакции происходит изменение веса ингредиентов, и это эмпирическое наблюдение опровергало учение Аристотеля, в те годы являвшееся основой научного знания. Находка позволила многим алхимикам Средневековья следить за процессом, измеряя изменение веса реагирующих веществ. Особенно это было полезно, когда не получалось следить за процессом, используя органы чувств. Так, в записях, датированных 1350 годами, монах-францисканец Жан де Ракетелад уверял, что при возгонке ртути из смеси солей в ее состав переходит некое содержащееся в солях невидимая сущность, поскольку возгоняющаяся ртуть не только белее снега, но и весит больше, чем ртуть, взятая для опыта. Кажется, что по записям Дера Кетелада современный химик безо всяких проблем может сделать вывод о том, что алхимик-францисканец получил хлорид ртути. Однако есть небольшая проблема. В качестве упомянутых алхимиком солей, с которыми проводилась возгонка ртути, В тексте фигурируют витриол, сульфат меди, и нитра, нитрат калия он же поташ. Но не хлориды. Как же отсутствие хлоридов в исходной смеси позволило дерокетиладу получить то, что без всяких сомнений является хлоридом ртути? Одной из возможных причин была недостаточная частота поташа, и в нем содержалось определенное количество хлорида. Вторым Возможно, даже более вероятным объяснением является то, что брат-алхимик намеренно не упомянул об одном, причем ключевом, компоненте своей смеси. В конце концов, францисканец, как и многие его современники, считал, что возгонка ртути представляет собой первый этап получения философского камня. Любопытно, что философский камень был нужен Деракетеладу не для трансмутации. В те времена, как, впрочем, и в нынешние, регулярно появлялась информация о близком конце света. Сейчас до нас доводят различные сценарии будущего апокалипсиса. Потоп, засуха, падение метеорита, пришествие планеты Небиру или захват Земли разумными ящерками. А вот в XIV веке эти сценарии не отличались разнообразием, сводясь в конечном итоге к пришествию Антихриста. Францисканцы видели свою миссию в защите добрых христиан от козни неназываемого, и многие алхимики, бывшие по совместительству монахами Ордена Святого Франциска, полагали, что философский камень и есть то самое супероружие, которое позволит восстановить равновесие и покарать адептов темной стороны силы. Отсюда и записи с опущенными деталями экспериментальной техники. Алхимики полагали, что по их записям кто-то может воспроизвести удачный рецепт — для францисканцев эти кто-то были служители Антихриста — и воспользоваться им. Конечно, столь возвышенная мотивация путать записи в личном лабораторном журнале была не у всех алхимиков. Большинство рассматривали философский камень чисто утилитарно, не как супероружие, а как катализатор трансмутации, Но это не мешало им не доверять пергаменту ключевые рецепты своих успешных экспериментов. В конце концов, то, что мы сейчас называем промышленным шпионажем, появилось задолго до промышленной революции. К сожалению, традиции алхимиков шифровать свои рецепты, попутно что-то недоговаривая, сейчас очень сильно осложняют понимание того, что же на самом деле смешивали алхимики в своих виалах и что же они при этом получали. В своих записях алхимики беззастенчиво применяли коды, загадки и использовали язык аллегорий. Все это позволяло им сохранить в тайне детали своего ремесла от непосвященных читателей. Очень редко в алхимических текстах можно встретить упоминание веществ под их настоящими названиями, естественно названиями, присущими той эпохи. Вместо этого алхимиками были изобретены кодовые имена. Метафоры, описывающие физические или химические свойства веществ. Прожорливый волк – вещество, вызывающее коррозию. Орел – летучее вещество. Король – драгоценный материал. Распущенная блудница – вещество, которое легко реагирует со многими другими материалами. И так далее. Некоторые из алхимиков шли дальше, делая всех этих волков, королей, орлов и блудниц героями аллегорических рассказов, в которых шифровалось описание экспериментов. К таким рассказам, например, относится один из самых популярных алхимических текстов, написанный Эйренаусом Филалетосом Скромно взятый псевдоним переводится как «мирный любитель истины». Сэр Исаак Ньютон учился алхимии по трудам филалетеса, и, возможно, вывел свои собственные теории о строении материи, находясь под их влиянием. В качестве руководства по практическому занятию алхимией, Ньютон должен был читать у филалетеса следующее: Возьмем четыре части нашего огненного дракона, скрывающего в своем брюхе магическую сталь. Девять частей нашего магнита. Смешаем с раскаленным вулканом, отбросим пену и возьмем зерно, трижды очистим его огнем и солнцем, которое можно легко получить, когда Сатурн увидит свое отражение в зеркале Марса. Так мы получаем хамелеона нашего хаоса. Дитя Гермафродита, порченного укусом бешеного сумасшедшего пса. Этот цветастый зашифрованный язык не что иное, как описание воспроизводимого процесса выделения сурьмы, дитя Гермафродита, из ее сульфидного минерала, магнит Сатурна, используя железо, огненный дракон или Марс, в качестве восстановителя. Даже отсылка Филолетоса к саквадобоязни, укус бешеного сумасшедшего пса, указывает на химические процессы, Под водобоязнью здесь подразумевается то, что сурьма боится металлической воды, ртути. Говоря проще, сурьма не образует устойчивую амальгаму. Специалистам по истории химии удалось без особых проблем прорваться через поток метафор и расшифровать методику благодаря тому, что известно. Под псевдонимом Филалетес выступал алхимик, а может уже и химик, Джордж Старки. Старки родился в 1628 году в британской колонии на Бермудских островах и в возрасте 18 лет окончил Гарвард, тогда еще бывший британским университетом. Сохранились источники, в которых Старки описывает тот же самый процесс получения сурьмы нормальным химическим языком того времени, не прибегая к метафорам и называя вещества своими именами. Эти источники — и дожившие до наших дней лабораторные журналы, и письма старки своему ученику и другу Роберту Бойлю. Наследие Старки Филалетеса и других его коллег позволяет с уверенностью говорить о том, что алхимики использовали два стиля научного письма. Записи, изобиловавшие метафорами, в которых водились огненные драконы, светлые огнегривые львы и прочие исполненные очей валы, предназначались для публикации, которые может прочитать неосведомленная публика, в то время как более строгое и конкретное описание экспериментов использовалось в узком кругу собратьев по тайному ремеслу. То, что до наших дней дошло больше напечатанных работ с метафорическими текстами, чем личные переписки и лабораторных журналов-алхимиков, позволяющих расшифровать все эти метафоры и шифры, в конечном итоге и породило устойчивый миф о том, Что такое экстравагантное описание алхимических практик в ряде случаев было даже не описанием экспериментов, а попыткой поделиться с широкой публикой своими видениями, которые порождала не всегда здоровая психика. Тем не менее, это не что иное, как миф, алхимические метафоры и образы вполне можно считать одним из способов защиты интеллектуальной собственности, реализованных в средневековой Европе. Дальнейшее развитие метафорического языка алхимиков привело к созданию аллегорий, которые передавались не только словами, но и в зрительных образах. Известно немало рисунков и гравюр 15- 16 веков, изображающих некие таинственные события или действия, которые, как полагается, содержат в себе тайное послание, расшифровка которого позволит понять, какие практические действия нужно предпринять. Эти картинки кажутся еще более далекими от химии, чем тексты алхимиков, что в нашем современном представлении позволяет считать алхимиков еще более странными, чем мы их считаем, если это возможно. Однако не нужно забывать, что не стоит пытаться понимать алхимиков в отрыве от их времени, эпохи Возрождения, в которую изобразительное искусство и изображение становятся важным средством передачи информации. Заметим, что в отличие от нашей эпохи всеобщей грамотности, средством передачи информации сравнимым по важности с текстом. Некоторые труды историков химии, вплотную поработавших с аллегорическими изображениями, говорят, что бывает, что изобразительное искусство алхимиков зачастую описывает очень и очень смелые эксперименты. Одним из наиболее известных алхимических образов являются 12 ключей, 12 аллегорических эмблем, создание которых связывают с именем Василия Валентина, возможно, монаха-бенедиктинца, жившего в 15 веке. Однако более вероятно, что 12 ключей являются сочинением анонимного или неустановленного автора, написанным где-то в 1600 году. Идея, которая заложена в 12 ключах, заключается в том, что если читатель может расшифровать идеи, заложенные в образах и в сопровождающих каждый из этих образов коротких рассказах, он сможет получить философский камень. Третий ключ представляется как главный, критически важный этап процесса получения камня. Первый и второй ключи, в свою очередь, можно интерпретировать как описание очистки золота и получения кислоты, обладающей высокой коррозионной способностью, похожей по составу на царскую водку. Именно эти два реагента предполагалось использовать в третьем ключе. Текст, описывающий третий ключ, гласит, что царя нужно покорить водой, бешено потрясти и скрыть с глаз. Возможно, что здесь речь идет о методе растворения золота, царя, в кислоте, в воде, с получением прозрачного раствора, в котором золото становится невидимым благодаря образованию трихлорида золота, аурум хлор-3. Однако в этот раз видимая часть золота снова должна предстать перед глазами алхимика. Таким образом... Невидимое, растворенное золото должно быть выделено в исходной видимой, нерастворимой форме. Самый простой способ добиться этого – упарить полученный раствор. И в результате упаривания термически неустойчивый хлорид золота быстро разложится с образованием золота. Кажется, что человек, следующий этим советом, будет ходить по кругу, который не ведет никуда. Однако дальнейшие инструкции Валентина становятся еще более запутанными. «Затем вознеси царя так, что его блеск сможет затмить все звезды на небосводе. Это багряная роза наших мастеров и кровь красного дракона. Одари его способностью летать, как птица. Затем петух поглотит лесу, утонет в воде и будет оживлен в огне» и в ответ будет съеден лесой, так что одинаковое и разное станет похожим. На гравюре читатель может видеть дракона на переднем плане, а на заднем фоне и странную пару – лесу и петуха, взаимно поедающих друг друга. Можно ли найти на этом рисунке какой-то химический смысл? Термины «вознесение» и «способность летать» означают – что какое-то соединение золота должно подвергнуться возгонке, но такой процесс вряд ли может существовать в принципе. И все заявления авторов-алхимиков о том, что им удалось возогнать золото, в то время воспринимались смешными и невероятными. Однако, как показало воспроизведение методики уже в новое время, алхимики были правы. Дело в том, что если кислый раствор трихлорида золота возгонять в реторте, металлическое золото, изрыгнутый труп рыцаря, остается на дне реторты. Однако, если это золото немедленно залить свежей порцией царской водки, отогнать жидкость до сухого остатка, повторив эту процедуру несколько раз, через некоторое время на носике реторты сконденсируются рубиново-красные кристаллы Трихлорида золота. Секрет алхимиков в том, что самый первый экспериментатор, которому удалось наблюдать такой процесс, скорее всего, быстро повторял процессы растворения золота и отгонки жидкости, в результате чего объем реторты заполнялся хлором, выделяющимся в результате разложения трихлорида золота. Экспериментатору-алхимику удалось найти условия, В первую очередь это атмосфера хлора, вытеснившего из реторты воздух, в которых соль золота оказалась способной к возгонке при относительно умеренной температуре. В 1895 году этот процесс был заново открыт, и наблюдавшимся явлением было дано химически грамотное объяснение. Произошло это через три сотни лет после первого описания процесса Василием Валентином и независимо от его работ. Следует отметить, что и в наше время возгонка термически неустойчивых солей золота является трудоемкой операцией, даже в том случае, если нам приходят на помощь современные технологии и уже известная информация о химизме протекающих процессов. Можно представить, насколько велико было экспериментальное умение алхимика, который проводил эти эксперименты 400 лет назад, не имея доступа к термической и химической стойкой посуде, нагревая ее на угольной жаровне. Представьте, что Василий Валентин мог измерять температуру реакционной смеси только на ощупь, трогая реторту, а регулировать эту температуру только открывая и закрывая в южке печи, тем самым обеспечивая или блокируя доступ воздуха. Нет смысла оспаривать тот факт, что Валентин был чрезвычайно опытный и терпеливый экспериментатор. Я бы с удовольствием взял бы в лабораторию такого сотрудника, конечно, при условии, что он бы согласился представлять отчеты о работе в виде привычных химикам 21 века протоколов, а не в виде метафор, аллегорий и загадочных картинок. С другой стороны, картинки, аналогичные ключам, вполне могли бы украсить презентацию научного доклада, и вывести из полусонного состояния слушателей на какой-нибудь конференции. Таким образом, как бы ни старались некоторые авторы, популярно излагающие историю химии и отчитывающие ее с Роберта Бойля или Антуана Лавуазье, алхимия не являлась исключительно средством перераспределения денежных масс в средневековой Европе от богатых, но менее образованных, к бедным, но способным говорить непонятные слова, и хорошо выступать с презентацией стартапа. Алхимию вполне можно считать системой знаний и способом познания окружающего мира, пришедшим на смену натур философии античности. Конечно же, алхимики не тратили все свое время исключительно на поиски философского камня и способов превращения свинца или ртути в золото. Именно они открыли ряд химических элементов. Во времена Средневековья и Возрождения алхимики разработали немало настоящих и поэтому более полезных, чем философский камень материалов. Сплавы, твердые и жидкие красители, косметические и лекарственные средства и так далее. Алхимическими практиками занимались князья мира и князья церкви, лекари и профессора, ювелиры и пивовары, палачи и маркетанты, Несмотря на то, что алхимики старались сохранить свое знание в тайне, а может, именно благодаря этому, алхимические практики поражали воображение многих. Алхимические воззрения оставили свой след в изобразительном искусстве, прозаических и поэтических литературных памятниках. Прежде всего, мы должны помнить, что заполненные дымом и испарениями лаборатории алхимиков ни одна из которых не прошла бы аттестацию по правилам современной охраны труда, стали детской площадкой, на которой методом проб и ошибок, иногда набивая синяки и шишки, делала свои первые шаги наука, которую сейчас мы знаем как химию.